рез памяти. Смех мертвого города. Сигурду 30. Он и Брайан Ойглы идут по ночной калорре, и эхо их шагов плывет по пустырям заброшенных кварталов. Они не скользят, они идут шумно, подчеркнуто уверенно, и Сигурд старается незаметно для Ойглы поглядывать по сторонам, потому что считает затею Брайана опасной и неумной. Сам Брайан так не считает. Темные слухи поползли из калоры, темные да скользкие. Вот помер человек, своей смертью, ненасильственный. Оплачут его, как положено, похоронят, подымут чашу в память об умершем и разойдутся по домам, а потом видят покойничка в переулках, То говорит с кем, то идет куда, то еще что промышляет. Подарь такой улыбчивый, разве что бледный. Так с чего же мы и взяться-то румянцу? Да все с вечера в сумерках бродят, и свои, которых позрывали и чужие, неизвестные, пришлые. Так вроде не трогают никого, не замечали за ними, только их трогать себе дороже. Одно слово варки — морки. Старики, правда, ворчат, не от смерти, мол, люди помирают. Только кто их слушает, стариков-то? Девятикратные смеялись поначалу. Думали, завидуют горожане. Им, потомкам богов, завидуют. Их ведь тоже убивай, не убивай. Пока жизни имеются, да на руке браслетом места хватает. Только девятикратные со смертью ночь спят, вроде свадьбы, а утром встают. Но ну, городские, видать, наоборот — Ночью шляются. Сказки. Только однажды пошел в сказку, в город, то бишь, салар из южного поселка. Пошел и сгинул. А ему еще жить да жить, то 3 три, то ли пять раз. Дальше больше. Еще один скользящий в сумерках в ночь городскую шагнул. и Ищи свищи. А ведь он в младших наставниках ходил, ни зелень не обученная закрыли Колорру. Собрались наставники, до хрипоты спорили, а сказать-то и нечего, все равно никто ничего не знает. Так что порешили продовольствие слать, долг перед людьми, один раз живущими, исполнять, а так ходу нет. Пока знаний не добавится. А где же его взять, знание это? Оно само не ходит, ни днем, ни ночью. Не мог Сигурд-Ойглу одного отпустить, ну никак не мог. А тому хоть кол на голове тиши. В город собрался. Перевертышей стало мало. Теперь на неведомых морков ночью идти решил. Хм, сказать бы фаромарзу да нельзя, не простит Брайан, не простит. Они свернули за угол и тут же превратились в две бесшумные тени. Прислушались. Луна осторожно выглянула из-за полуразрушенного дома, спугнув сонного нетопыря. Тот метнулся было прочь. Сигурд разрубил летучую мышь пополам, даже не успев сообразить, что произошло, и из темноты между особняками ему почудился тихий женский смех. Он вздрогнул и посмотрел на брайена Тот досадливо поморщился и махнул рукой. "Теск ты налево, я направо. На углу встречаемся». Сигурд никогда не боялся ночи. Он купался в лесной темноте, истекающей знакомыми шорохами, спокойно ходил по ночной вайнганге, но сегодня он, скользящий в сумерках, синяя сталь века, проклинал ту минуту, когда согласился идти с Брайном в Калорру после заката. Здесь все было чужое, здесь все было... Мертвое здесь все отдавало тлением, мертвые дома обступали салара, пялись выбитыми глазницами окон, мертвые камни, разрушенные мостовой, норовили вывернуться из-под ноги, и Сигурду стоило большого труда удержать нужное состояние. Несколько раз ему мерещился все тот же тихий смех, прозрачный, как звон льдинок, и призрачный, как вечерний туман. Потом по его лицу скользнула маленькая холодная ладонь, и он услышал легкие шаги, но вокруг по-прежнему никого не было. Он ускорился и в два прыжка достиг угла улицы и увидел Брайана. Ойгло стоял у забора, безвольно опустив руки, и к нему прижималась смутная хрупкая тень, шепчущая неразборчивые ласковые слова. Сигурд кинулся к Брайану, выхватывая меч, но тень обернулась к нему, и он увидел лицо. удивленное женское лицо, бледный чуть удлиненный овал с распахнутой бездной черных глаз, в глубине которых игриво мерцали алые от цветы, пушистая бахрома ресниц и пепельные пряди волос, уложенных фантастическую прическу. Женщина. Морок. Варк, но... Женщина. И Сигурд не смог ударить. А если бы смог? Смех зазвенел в чернильной тишине переулка, и лишь нечто расплывчатое, зыбкое метнулось вверх по лунному лучу. А у забора лежал мертвый Брайан Ойгла, и на лице его остывало счастье. Такое счастье, что, увидев его, Сигурд побежал. Он бежал, как не бегал никогда в жизни, плача злыми слезами, слыша смех женщины из бреда, спотыкаясь и чувствуя себя перевертышем, по следу которого идет неумолимый, скользящий в сумерках. Красвет он заставил себя вернуться в памятный переулок, но Ойглы там уже не было. Это казалось невероятным. У Брайна еще осталось несколько жизней, он должен был встать и дождаться Сигурда или вернуться в Венгангу. В Венганге Брайна никто не видел. Сигурд вошел в свой дом. Оставил записку для наставников Арамарза и собрал вещи. Потом он вышел на улицу, свистнул голодного Зу и двинулся на восток. Туда, где лежал найденный Брайаном обрывок дороги, и высились равнодушные вершины Рамуаз. Сигурд Яро ушел искать пенаты вечных. Он шел... Задавать вопросы отцам, он чувствовал, что пора.